Глава вторая. Аня металась по квартире Артема. Это случилось. Это произошло так ужасно. Она даже не могла себе представить, что будет так. Он больше ее не касается. В эту ночь остался спать или работать в кабинете. Утром она услышала, что он вышел, отправился как всегда в тренажерный зал, потом долго принимал душ. Аня заставила себя притащиться в кухню, чтобы включить кофеварку. Ей уже не требовалось тереть нос и глаза. Они и так постоянно красные, под глазами тени от бессонниц. Она кашляет, это больше не симуляция. Она так старательно изображала болезнь, что заболела на самом деле». Артем сначала, стоя, выпил чашку кофе, потом спокойно посмотрел на нее. «Аня, сегодня придет работница убирать. Через два часа пришлю за тобой машину. Тебя отвезут домой. Оттуда позвони мне, если будешь плохо себя чувствовать. Я вызову врача». «Болезнь действительно затянулась. Весна, витаминоз. Нужно принимать витамины». «Да, ключи от квартиры...» Повесь, пожалуйста, на место в холле. Пока, звони. Если бы он ее как-то подготовил, предупредил хотя бы за пару дней, но так, так выбрасывают прохудившийся коврику порога. У нее два часа. Пока она металась, у нее были разные мысли — Броситься в пролет с площадки второго этажа, не разобьется, но точно что-нибудь сломает. Или лечь в ванную и порезать себе вены, не умрет, потому что ее найдет работница. Или прыгнуть с подоконника на асфальт во дворе, шестой этаж, может разбиться насмерть. Но пусть все знают, до чего он доводит девушек. Аня вцепилась ногтями в свои руки, вскрикнула от боли. «Боль! Если бы как-то без нее!» И тут она вспомнила про Дениса. «Да я ж забыла совсем!» Она бросилась в спальню, схватила телефон. Денис не отвечает. «Он в это время может быть в магазине на разгрузке. Телефон оставляет в кармане куртки. Это же долго!» «У нее нет времени! Через два часа машина! Уже меньше! Через полтора!» Почему-то этот срок, эта машина казались ей приговором, после которого уже не будет ничего, даже возможности позвонить Денису. Ее мозг просто пылал. Она не могла не только начать собираться, она не могла зафиксироваться. «Она еще здесь, у нее мало времени, но нужно что-то делать!» Понятно, что вернуться сюда уже не придется. Аня побежала в кабинет Артема. Дверь была открыта. Работница ведь придет. Она влетела туда, стояла посреди комнаты, тряслась, сжав кулаки. Она смотрела на удивительно красивый старинный письменный прибор из черненного серебра. Антикварная тяжелая ручка, которая переделана в гелиевую. Нож для резки бумаг, чернильница, в которой лежат какие-то мелкие вещи. Такая же зажигалка. Под необработанный камень для высекания огня. На самом деле она уже современная рабочая. Артем ею пользуется в те минуты, когда курит свою трубку, когда смотрит передачи Дины. «Вот», — подумала Аня, «вот». Я спалю здесь все к чертовой матери. И протянула к зажигалке руку. Рука дрогнула. Работница, водитель, они же вызовут полицию, ее арестуют, ее посадят в тюрьму. И она схватила нож для резки бумаг. Руки тут же перестали трястись. Она пошла совершенно сознательно и уверенно к столику с фотографиями в рамках. Взяла портрет Дины в купальнике, вытащила, торопясь, а потом медленно, почти с наслаждением, резала этот отпечаток прекрасного лица и полуобнаженного тела ножом. И тут позвонил Денис. «Аня, я в магазине. Телефон был в куртке. Что-то случилось?» «Да, все случилось. Дэн, я не хочу жить». «Я и не буду жить. Меня выбрасывают, как половую тряпку, больную, с температурой. Сюда едет водитель. Я точно знаю, что это из-за нее, из-за Дины. Она ему что-то пообещала». «Где они сейчас?» Аня нажала на пульте ту кнопку, которая давала картину студии. Там сидела Дина за столом, вытирала платком глаза. «Они на работе, Денис!» Оба! Ты помнишь где-то? Дэн, я хочу, чтобы только ее. А он пусть мучается. Тут и я пригожусь. Конечно, так я пошел. До свидания, Аня. Вспоминай.